Молитва. Пусть никогда не поколеблется в нас знание о том, что все на свете подчинено божественному порядку и происходит в соответствии с божественным замыслом. Так было, есть и будет всегда. И пусть дано нам будет искренне смириться с этой истиной, независимо от того, понимаем мы ее или нет. И пусть наше сознание сольется с чувствами, в ощущении связи с божественной частью нашего существа, объяв всех и вся, чтобы мы могли всей душой почувствовать и с полной искренностью сказать, что мы одно.